Глава 26 На испытания студентов собирали в группы. Собственно говоря, разбивали по классам и по очереди, должны были запускать в огромный ангар, как я его про себя прозвал. Только вот среди студентов у ангара было название — «Арена». Размерами он был прям большими. Туда мог бы поместиться бомбардировщик моего мира и так, парочку истребителей. Эх, на меня нахлынули воспоминания. Раньше в моём мире летать могли, пока не появились сраные бобролюды. «Эй, Бобров!» — обратился ко мне кто-то из взрослых. «Двигайся давай!» Я повернулся, посмотрел на Адольфа Брониславовича, который явно суетился больше всех. Сверяясь со списками, и отошёл в сторону. Но тому что-то не понравилось. Он посмотрел на меня недовольными глазами, махнул рукой, а затем подошёл, И подтолкнул к третьему классу к высшим аристократам. «Я не отсюда», — тут же выразил я своё недовольство, но академику было наплевать. Он просто проигнорировал меня, смахнул в сторону Мефодия, который пожирал меня глазами, а затем начал о чём-то яростно спорить с рыжей подругой Патаки. А после самой юлии которая не сводила с меня глаз. «Две курицы», — послышались голоса с моей спиной. «Вечно между собой дерутся идиотки». Так они же тренируются так, послышался женский голос. Я повернулся к своей толпе из третьего класса, которые никак не отреагировали на то, что среди них стоит второй класс и продолжил подслушивать, что там они говорили об убийцах. Тренируются, высокий блондин посмотрел на такую же высокую блондинку. Огрушаем на что? Ты совсем дурак, мухин. Высокой девушке явно не нравилось умственное развитие ее оппонента. Они из рода убийц, эти груши они так ежедневно на протяжении всей жизни мутузят, а тренировка против другого убийцы лучше всего укрепляет технику и дух. «Ой, больно-то ты всё знаешь», — отмахнулся от неё Мухин. «Убийца бесполезные как по мне. Долго преследовать не могут, выдыхаются. Магическая сила слабая». «Зато запас маны у них огромный», — опять поспорила девушка. «Короче, Мухин, заткнись и не мешай сосредотачиваться». Девушка коснулась своей реликвии на груди в форме какой-то причудливой звезды и закрыла глаза. Я же не мог отвести взгляд от этой манящей вещицы. Если бы я мог, я бы, конечно, попытался её коснуться, так, чтобы чуть-чуть подпитаться. Но, учитывая, сколько здесь было народу, это не пройдёт незаметно. Ведь был велик шанс того, что мои действия окружающие воспримут как нечто странное. Нехорошее, я бы сказал кто промолчит, когда какой-то пацан начнёт тянуться к груди девушки. И не докажешь же потом, что это не то, о чём они подумали. «Чё тут меня толкнули в плечо, и в следующий миг мимо прошёл широкоплечий чернявый парень. «В свою стаю иди, И только после его слов на меня начали обращать внимание. Сначала смотрели на эмблему, а потом уже и на меня самого. Дошло даже до того, что в толпе клашек начали появляться осуждающие возгласы, типа «На нём даже реликвии нет, нищий!» Я лишь только и смог, что пожать плечами и направиться к своим на дорогу, тут же перегородил лекарь, тоже со списком в руках. «Смертный!» — начал он снова во слово без оскорблений. «Ты в списках стоишь с ними!» — кивнул в сторону толпы за моей спиной. «Иди на своё место!» — Я второклассник, — спокойно ответил я. — Так что, увы, мне нужно к своим. — А список говорит, что тебя занесли к третьему классу. Он злобно посмотрел на меня из-под лобья и зашевелил недовольно усами. — Шурой обратно! Спорить с ним не было никакого смысла. Я повернулся обратно к третьеклассникам, которым явно не понравилось. Что я вновь пошёл к ним, но все видели, что меня направил лекарь. Так что спорь тут не спорь, пытайся меня прогнать, и ничего не получится. Вскоре, когда толпы студентов разбрелись по своим классам, показались и другие академики, большую часть которых я вообще видел впервые. Третий класс возглавил сам Адольф Брониславович. С новым списком, где была очередность студентов. Поэтому следующий сраный час под палящим солнцем студенты выстраивались в ровной линии, «Чтобы идти на испытание согласно списку. Поочередно». «Наконец!» — Адольф Брониславович заговорил своим громогласным театральным голосом, обращая на себя внимание всех. «Все подготовки завершились, и мы начинаем первую часть вашего испытания. Понимаю, что многие присоединились к нам совсем недавно» и не успели закончить полный курс, однако испытания покажут вам, идти ли вам дальше поглощать гранит науки или все же вернуться домой, чтобы подготовиться получше. Эти слова запустили цепную реакцию со студентами. Кто-то, откровенно говоря, возмущался, что мало времени прошло. Кто-то начал подначивать или издеваться над своим соседом, тонко намекая тому, что ему придется ехать домой. Но вот никто из третьего класса ничего не говорил. Они были уверены в себе и своих силах. Всё же потомки знатных родов и богатых родителей. Уж родители-то точно подсуетились, чтобы их дети доучились до конца. По крайней мере, это я так думал. А как было оно на самом деле, увы, не знал. «Заходим по одному поочерёдно!» — заговорил Адольф Брониславович дальше. — Сначала человек из третьего класса, затем через минуту из второго, затем из первого, и так поочередно. Монстр внутри — вековая жаба, так что комнаты зеркальные и друг друга вы не увидите. — Так а что делать? — послышались вопросы со стороны первого и второго. — Убить ее? — Силёнок, вам на это не хватит, — улыбнулся академик. — Подходите, пытайтесь обуздать её силу или, наоборот, выдержать её давление. — Но вы не боитесь вековая жаба находится под магическими цепями, так что вашей жизни ничего не угрожает. Его слова не дали никакого боевого настроя студентам. Наоборот, стало ещё шумнее, затем начались споры, и по итогу всё переросло в галдёж. Академику пришлось прикрикнуть на студентов, дабы те замолчали. Ну и после он объявил. «Начали!» Я был где-то двадцатым по очереди. Перпендикулярно мне в очереди второго класса стояла эстонская графиня, которая очень мило улыбалась. И когда первые люди вошли, воцарилась тишина. Входить нужно было в огромные двустворчатые ворота, за которыми была только темнота. Не было ни звуков, ни криков, ничего. Словно студенты просто ушли в бездну. Все с некоторым волнением ждали, когда кто-то выйдет первым. Желали увидеть эмоции и понять, насколько трудно это было. Так что спустя пять минут, когда зашла первая троица с очередностью в одну минуту, вышел третийклассник из моей линии, а затем первоклассник. Оба были зеленее травы. Видно было, что они еле-еле сдерживают свой желудок, но, тем не менее, как бы плохо им не было, они улыбались. Они прошли мимо всех нас и направились к лекарю, который словно специально театрально громко поздравил их с пройденным испытанием. А вот второклассник задержался. Когда пошел следующий представитель аристократов, ну, высших, разумеется, Второклассник еле-еле выполз из огромных дверей. «А вот и первый провал!» — слова поддержки Адольфа Брониславовича были неуместны здесь. В линиях студентов тут же начали перешептываться, а Всеволод Владимирович поспешил телепортироваться к лежащему на земле студенту. Он ткнул того пальцем в макушку и негромко проговорил. «Вот колючки, не смог справиться!» После его слов подбежали дяди в белых халатах, погрузили парня на носилки и поволокли в сторону корпуса академиков за нашими спинами. Затем все продолжилось. Очередь замерла, дожидаясь, пока выйдут все, и академик Адольф Брониславович, понимая, что очереди начинают путаться, заявил во всеуслышание. «Пока все не выйдут, новые студенты не заходят!» Что просто еще сильнее растянуло время. Из третьего класса первая десятка выходила победителями. Ну, то есть они прошли испытания и готовились к тому, чтобы учиться дальше. Или нет. Они готовились ко второму этапу с оружием. А вот второй класс, на удивление, выступал хуже первого. Когда в первой из десяти прошло 9 а во втором — лишь половина. Очередь, раскисая под солнцем медленно, наверное, направлялась поочередно к воротам. И вскоре наступила и моя попытка. Я завис, понимая, что вот-вот должен выйти придурковатый блондинчик, который что-то там говорил про убийц. Вот только он единственный, кто не вышел из двери арены. «Что-то долго он!» За спиной раздался грубый мужской голос. Я повернулся, посмотрел на знакомую рожу, которого видел среди троицы поклонников лекаря, кто бегал на поле. Хмыкнул, и в следующий миг выпал с блондин. На нём не было лица, а весь в каких-то синяках, словно его там отодрала толпа бобролюдов. Какой-то бледный, расстроенный, ой, да ещё и заплаканный. «У него не получилось», — послышалось за моей спиной. «Мухин не прошёл, не может быть!» Тем временем Мухин всё же встал на ноги и медленно поплёлся к нам, словно пытался вновь занять очередь. К нему тут же направилось двое охранников в красных мундирах, от чего Мухин стал идти ещё быстрее. В конечном итоге я воспользовался его слабостью. Он упал прямо ко мне под ноги с какой-то мольбой в глазах. Я же опустился на одно колено, приложил пальцы к шее, проверяя пульс, а вторую руку положил на его реликвию. Конечно, это было некрасиво с моей стороны. Но, тем не менее, жизнь я себе продлил. А здесь, в чужом мире, я как на войне. А что у нас на войне? Правильно, на войне все средства хороши». Мухина оттащили от меня, положили на носилки, и, несмотря на то, что он настырно упирался и орал, что ему нужна еще одна попытка, его уволокли подальше от студентов. «Следующие!» — раздраженной заминкой крикнул Адольф Брониславович. «Команды окончания испытания не было!» Я хмыкнул сам себе, испытал лёгкое волнение, а затем пришла самая обыкновенная апатия. «Ну, не пройду я испытания, и что дальше? Моя цель простая — выжить. Ну, не сдохнуть от того, что организм неожиданно решит лишить меня ног и не заставляет сердце остановиться. Нет, надо бы пройти. Проблемы с воспроизведением кристаллов осталось. Да, я могу их поглощать теперь касанием, но что дальше?» Мне точно нужно быть поближе к этим носителям реликвий, чтобы, если что, касаться их и поглощать силу. И где я это могу сделать, кроме как не в Академии? Пока понятия не имею, но, тем не менее, что-то мне подсказывало, что нельзя было облашать. Плюс ещё эта бабка со своим синим монстром. Чёрт, как же много вопросов. Я переступил порог ангара, на секунду застыл, вглядываясь в темноту и после, собрав волю в кулак, направился вперёд. С каждым шагом как-то странно свистело, словно впереди был какой-то приглушённый фонарь. И спустя секунд так двадцать я понял, что мои догадки были лишь отчасти верны. Сначала мне показалось, что передо мной где-то вдали стоит самый обычный светильник, а затем я понял, что это ни хера не светильник. Я замер в пяти метрах от огромной жабы. Она была не то чтобы чудовищных размеров, а на априори выглядела ужасно. «Неестественно!» Огромная, метров шесть шириной и столько же высотой, вся в шипах, ядовито-болотно-зелёная, с пустыми белыми глазами и чем-то светящимся в пузе. И именно пузом она и освещала огромный ангар. Самое, что ни на есть забавное, в ней это были цепи, которые обвивали всё её тело и были утоплены в бетонный пол. — Забавно, — прошептал я, — и эту тварь они просто прицепили цепочками. Да ей похер на них. Я сделал еще один шаг. Я не опасался, что она вырвется, да и в целом не чувствовал от нее угрозы. Тем более здравый смысл преобладал больше, чем какие-то животные инстинкты, которые, возможно, и заставили бы меня бежать отсюда сломя голову. Академик же сказал, что нечего опасаться, верно? — Верно. Значит, действительно нечего, и этих цепей действительно хватает. — Да и сколько тут уже было учеников до меня? — Очевидно, что достаточно. Я подошёл почти вплотную к ней, остановился где-то в полуметре и тут же схватился за ногу, где раскалялась причудливая реликвия. Ногу обожгло, руку тоже. Шар неправильной формы, который обрастал с последних моментов гранями, прожёг ткань брюк и выпал на землю. Что было еще более странным, так это цепочка, которая была до этого момента ржавой, а сейчас засветилась серебром. «Тебя покорить надо?» — удивился я. Затем покосился на жабу и подумал в целом, а почему бы и нет. «Ну, ладно». Осторожно, опасаясь сжечь руки, взял цепочку, понял, что она не горячая, вытянул руку и поднес ее к жабе. Вот тут-то и начались странности. Огромное существо замучало. Глаза окрасились в красный цвет, словно она была одержима, и она забилась в каких-то конвульсиях. Я не знал наверняка, чем это всё закончится, но понял одну важную вещь. Жаба боится моей побрякушки. Когда конвульсии стали более резкими, и жаба просто пыталась выбраться из цепей, её глаза потухли. Точнее, ушёл красный цвет, и они вновь стали белыми. Она успокоилась и попыталась положить голову, но не получилось. Уж больно сильно она была прикована. Реликвия тем временем преобразовалась. Полностью. Превратилась в какой-то причудливый куб с выемками, после чего я аккуратно потыкал в него пальцем, проверяя температуру, и убрал в другой карман. «Покушала, значит», — улыбнулся я. «Посмотрим, что из этого получится». Ну и затем просто положил руку на жабу. Ничего не испытал, ничего не увидел. Не было боли, какого-то плохого самочувствия. Как-то было у всех остальных студентов. Пожал плечами и повернулся. Ровно в этот же момент я увидел, как на меня бежит человек. Быстро, резко и явно с недобрыми намерениями. Хотя, кто его знает. Я на всякий случай отошел в сторону. Спустя мгновение жаба раскрыла рот и, кажется, Василий Жоя, да? Просто залетел ей в глотку. Вслед за ним, спустя еще некоторое время, вбежали солдаты и лекарь, который был в глубочайшей степени удивлением. Видя, что я жив себе, спокойно жаба виснет на цепях, бесил. Маргарита не могла поверить своим глазам. Она стояла около полумёртвой жабы, в которой больше не чувствовала сильный дух демона. Словно он сам ушёл по своим делам, понимая, что в этом мире его ничего больше не ждёт. «Не может быть!» — злобно прошептала она. «Какого чёрта? Мне тоже интересно!» — голос Всеволода Владимировича заставил её отдёрнуть руку от жабы. «Что ты тут делаешь, Марго?» Проверяла монстра. Странно хихикнула женщина. «А что с ней?» «Зачем тебе вековая жаба?» — лекарь не мог не удивиться. «И какого чёрта ты здесь? Может, нам стоит уже поговорить?» Сердца принёс, злобно пробосила сестра, вместо того, чтобы ответить. «Или я могу её сожрать!» «Ах, вот оно что!» — лекарь подумал, что одержимая просто пришла покушать. Протянул ей пакет с говяжьими сердцами, улыбнулся, увидев, что ту передёрнуло от недовольства, и заговорил. — Хрень какая-то случилась сегодня. Мой студент не справился, не смог подтолкнуть Боброва к верной смерти. А сам Бобров что-то сделал жабой, что у той сил не осталось после встречи с ним. — Он же полумертвец, — жуя спросил Марго, — верно? — Уже нет, — пожал плечами лекарь. — Дотронулся я до него, да и не увидел, что смерть близка. Странно всё это. — У тебя хоть хватило мозгов не вопить, почему он не сдох? — оскалилась Маргарита. — Или ты теперь оставишь его в покое? — но уже нет, — хитро улыбнулся лекарь. — Я знаю только одно, и наверняка духа демона в нём нет. Знаю, что он был при смерти, но теперь... Я не буду орать об этом на каждом углу. Теперь... Он потер руки и злобно захохотал. «Я найду способ, как забрать его на испытательный стол и вскрою его!» «Что?» Тут даже одержимая удивилась. «Тебя же сразу поймают!» «Это да!» Согласился старик. «Сначала я буду следить за каждым его шагом, а затем, когда он выпустится, а я помогу ему это сделать, он просто не покинет территорию Академии». «Поймаю, положу на стол и вскрою, как лабораторную крысу! Я найду то, что он получил, от чего он до сих пор жив и силён!» «Уверен, что он силён», — уточнила Марго. «О, да! И этот сукин сын не так прост, как кажется! Чую, что мне будет очень интересно разгадать его тайны, если, конечно, он не умрёт до этого!» «А его может что-то убить?» — лекарь захохотал. «Вторая часть испытания! она будет брать клинок! Вот тут-то мы и посмотрим, как он справится с демонической душой!» Марго не понимала, о чем говорит лекарь, лишь пожала плечами. А вот лекарь действительно сделал подлость, подговорив некоторых третьеклашек, чтобы они подтолкнули Боброва к очень опасному контракту.